Аня Пазникова. Очень надо. Судья. Вы уже достигли совершеннолетия? Анна Пазникова. Нет, мне три недели назад исполнилось 17. Судья. Вы замужем? Анна Пазникова. Нет, нет. Судья. У вас есть дети? Анна Пазникова. Нет. И не факт, что после карцера они у меня будут. Судья. Почему? Вы больны? Анна Пазникова. Мне после карцера сказали на медосмотре. Я просидела на полу 18 часов. Судья. «А как это вы попали в карцер?» Анна Пазникова. «Сказали за выкрикивание лозунгов, но я...» Судья, «А что это были за лозунги?» Анна Пазникова, «Не знаю». Судья, «А кто знает?» Анна Пазникова, «Я не знаю». Судья, «То есть вы кругом не виноваты?» Анна Пазникова, Но я правда не выкрикивала». Судья, «Ладно. Так о чем вы хотели просить?» Анна Пазникова, «Ваша честь, я никуда не убегу. Честное слово, у меня по ночам болит голова. Мне нужно что-то решить с почками. Здесь это невозможно совершенно. И я хотела бы, ну, пока идет следствие, хотела бы до суда, чтобы меня вернули в семью. Мне очень надо к родителям. Я не могу. Я хочу обнять маму. Плачет. Извините. Я прошу суд изменить меру пресечения на любую, только чтобы не в тюрьме». «Прокурор, органы следствия не видят деятельного раскаяния». Если бы подсудимая на самом деле дала подробные признательные показания, раскрыла всю сеть организации в других городах, был бы предмет для разговора, а так – одни манипуляции. Судья, почему вы не хотите сотрудничать со следствием? Анна Пазникова, да я же сотрудничаю. Я же подписала, что мы там на стрельбище. Но я не знаю никого в других городах. Я всю жизнь здесь жила. Прокурор, опять 25. Судья, что еще по поводу характеристик? Светлана Пазникова, мать Ани, ваша честь. Аня всегда была очень отзывчивой, была очень честным, очень. она была добрейшим человеком. Она обожала животных. Когда недавно ремонтировали зоопарк в Роевом ручье, Аня сказала мне, мама, я хочу помогать им ухаживать за животными. Можно я буду волонтером у них? И ее взяли туда. Каждый день рано утром она приходила и делала там всю грязную работу. Она была счастлива, потому что ей разрешили быть рядом с животными. Судья, почему вы говорите «была»? Светлана Пазникова, не знаю. Судья, говорите в настоящем времени. Светлана Пазникова, хорошо. Аня была, то есть, ну тут про детство, очень домашним ребенком. У нее были детские увлечения. Она играла с пони, рисовала. Никогда не ходила в клубы, не пьянствовала, не курила. Она любила и любит Россию, свой город. Аня ходила на все патриотические мероприятия, которые проводились в нашем районе. У моей дочери очень ухудшилась нервная система, у нее сыпятся зубы, ей нужно лечение. Она говорит, ей хотят отнять пальцы на ногах. Прокурор, ваша честь, это явные попытки эмоционально прессовать суд. Ну какие пальцы еще? Считаю прежнее решение суда обоснованным и мотивированным. Для изменения меры пресечения на другую основание не имеется». Защита не представила никаких медицинских свидетельств о наличии у Пазниковой заболеваний, о которых она постоянно толдычит. Причастность Пазниковой к инкриминируемой деятельности полностью подтверждается материалами. Наличие положительных характеристик не помешало ей замыслить и готовиться к совершению ряда тяжких преступлений, связанных с созданием экстремистского сообщества, направленного на низвержение конституционного строя путем подрыва стратегических объектов. Оснований для удовлетворения апелляционных жалоб нет.